Дела России и мои вы знаете. Я с вами откровенно, как с моим другом, которого знал и любил еще до личной встречи. Граф Сигюр, показав вашу депешу из Константинополя, сразу убедил меня, что маркиз Шуазель не только верный слуга Франции, но и преданный, а главное бескорыстный друг моей империи, значит и мой. Я давно хотел это вам сказать, доказать. И, наконец, случай, хотя далеко не радостный, дал мне эту возможность. Вы у меня. И с вами, говорит, не императрица, а женщина, расположенная, уважающая, очарованная и вами лично, и вашим благородным характером. Так буду говорить прямо. Денег у нас сейчас мало. Что есть, надо приберегать. Европа всколеблена. Буря из Парижа от полей Прекрасной Франции грозит промчаться по целому миру. Задеть и нас. Следует быть готовым ко всему. Все-таки графуд Артуа, теперь же я прикажу выдать сто тысяч ливров. Потом, надеюсь, выслать еще столько же, если не вдвое. И все силы пущу в ход, чтобы Лига осуществилась и скорее вернула трон Франции ее законным государем. Ваше Величество, вы видите, слезы наполняют мои глаза, мои уста, действительно, изящный и мужественный на вид, но слабонервный, бывший посланник Франции при султане уже начал проливать слезы, согласно своей кличке Плаксы Шаузеля, под которой был популярен в Петербурге. Слушайте дальше. Новое правление в Швеции изменило все мои планы. Не будь этого, и карман свой я раскрыла бы шире, и дело все пошло бы быстрее. Но поглядим. Вот что вы должны передать принцу, о чем завтра при всех неудобно было бы толковать. О, вы мудры, государыня, как... Сравнение оставим на после. Еще два слова. Я, как императрица, высказываю и должна высказывать твердую уверенность в успехе дела вашего несчастного принца в его домогательствах и планах. Но вы знаете, что Екатерина имела случай сноситься с выдающимися умами Франции. И, по-моему, есть опасные признаки. Смута глубже, чем мы это говорим, даже чем сами думаем» что-то старое рухнуло вместе с вашей бастилией, что-то скатилось в пропасть с теми священными головами, которые отсекает стальное лезвие отвратительной гильотины. И я боюсь, что мы на пороге полного преображения народов и государств. Я начинаю даже опасаться за свое далекое, мирное, нетронутое пока заразой царство. Конечно, будь что-нибудь, я приму меры железной стеной отгорожусь от пожара, но вам там на западе грозит беда. Скажу прямо, не обижайтесь, мой друг, о, ваше величество! Я целый месяц наблюдала принца и окружающих его. Много благородства, много мечтаний и надежд, но, знаете, все-таки удержать в руках большой кусок легче, чем вернуть его, когда он захвачен другим даже не по праву. Для этого надо больше сил и ума, чем для сохранения своего добра. И если этого добра не было сил уберечь, то... О, государыня, мрачные взгляды, но я понимаю их. Что делать? Мы одни, можем, как жрецы, говорить правду. И вот я словно вижу вперед, что может ожидать вашу бедную родину. Там должен явиться вождь. Человек большого ума, железной воли и малосовестливый. Вроде восточных тиранов старых лет, но умнее, хитрее. И он овладеет волей других, овладеет властью, овладеет Францией. Может быть, целым миром. Только не моим царством, пока буду править я или внук мой Александр. Она умолкла. Глядя вперед, туда через стены в грядущее, Шуазель побледнел, как будто почуял дыхание вечности. Оба они и не подозревали, что этот человек уже народился и всего год тому назад подал просьбу о зачислении его в войска русской императрицы, но получил отказ. Теперь он уже сидел в Париже, создавал планы завоевания Франции целого мира. И звали его, этого великого выходца из маленькой Корсики, Наполеон боанапарте И через девятнадцать лет он поведет миллион солдат в Россию и там похоронит их. Но пока что надо жить, Шозель, не так ли? Будем же работать и жить, и облегчать по возможности трудный путь другим. Через это меньше шипов попадается каждому на долгой жизненной дороге. Порывистым движением этот лощеный, осторожный дипломат взял руку императрицы и прижал к губам. «Благодарю вас, ваше величество, за эту минуту. Я знал великую государыню. Теперь узнал великую, мудрую женщину, которая так же прекрасна, как умна» о -ля, ля признание по всей форме. Но здесь, в этом деловом покое, признаний я не принимаю. Для того есть особые уголки. Вы все, конечно, осмотрели в моем дворце, о, государыня, несколько раз. Такое богатство, сколько вкуса, этот Эрмитаж, зимние сады, стаи порхающих и поющих птиц, баскеты, бессмертные картины мрамор все это все это декором императрицы если хотите видеть уголок екатерины женщины я покажу вам то что могут видеть лишь мои самые близкие понимаете близкие друзья которым я не могу ни в чем отказать перед которыми не таю ничего в надежде что никогда не придется раскаиваться в их скромности Что бы ни случилось между нами. Потом. Я слишком хорошо знаю, как изменчивы чувства людские. Ваш вид особенно напоминает мне о том. Знаете, у вас удивительное сходство с единственным человеком, которого я любила и люблю до сих пор. С Понятовским. А это уж так верно заметил ваш поэт. Возвращаемся вечно мы к первой любви пойдемте, я вам покажу. Небольшая дверь, которую миновала Екатерина, томно опираясь на руку смущенного таким неожиданным поворотом кавалера, вела в коридор полуосвещенной цветной лампой. Следующая дверь раскрылась без шума. Шуазель увидел небольшой покой, убранный с восточной роскошью мехами, коврами, оружием. На стенах висели великолепные портреты, всего около двадцати. Все мужские лица. Приглядевшись при свете сильных, но тоже одетых футлярами из цветного стекла ламп, гость узнал черты тех, которые были явно оглашены как «друзья сердца». Фавориты или даже случайные наложники на короткий срок этой загадочной, могучей женщины, в которой все было сильно неукротимо, несмотря на года и затрату воли, ума и сил. Узнаете? Ну, конечно, не всех. Вот страхов он и новая Беатрича повела гостя по лабиринту своих райских воспоминаний и утех. А теперь перейдем дальше.